Осень закончилась и пришла морозная зима. Я продолжаю ходить на занятия в академии, играя роль второстепенного персонажа. И пока остальные проживают свои скучные жизни, я уже на полпути к свержению альянса корпораций. Если все пройдет по плану, уже к концу года я стану главой крупнейшей организации, которая будет контролировать всю экономику этого мира. Ах, мысли об этом сделали мою скучную повседневную жизнь ярче и интереснее. О, Скел, и я. По сути, три а у с т с е й д е р о в школы. Глядя на нас, ни у кого мысли не возникнет, что на самом деле я контролирую будущее экономики всей страны. Иногда я позволяю себе насладиться своей школьной жизнью и говорю что-нибудь глубокое и многозначное, чтобы намекнуть им. Дуют беспокойные ветра, г р я д у т перемены. Само собой, никто не придаёт значения моим словам. Впрочем, это тоже часть моего великого плана. Однажды, когда настанет тот день и истина выльется в свет, лишь небольшая г о р с т к а все поймет. Они вспомнят мои слова и все поймут. Ты, иди сюда. Ауч. Меня нагло вырвал из р а з м ы ш л е н и я о великом высокомерный голос раздражающий платиновой блондинки с ярко красными глазами. А потом она схватила меня за шиворот и куда-то потащила. Алексия. Ты что так отела? Я вообще т о занят. Я уже давно понял, что если Олеся что-то задумала, сопротивляться бесполезно. Поэтому я позволил ей тащить мне через весь кампус. Для меня твое расписание всегда свободно. Мне нужно, чтобы ты взглянул на кое-что. На что? На мой меч. Спустя несколько минут она в тащила меня в пустой зал. Это была небольшая комната на краю кампуса, которую студенты академии используют для самостоятельных занятий. Пока я устраивался на твердом полу, Алексия достала свой деревянный меч. Несмотря на то, что я всем видом пытался показать свою незаинтересованность, я все же наблюдал за ее тренировкой. И тогда я кое-что заметил. Мне же не показалось, она действительно стала сильнее. Если подумать, прошло много времени с тех пор. Как я в последний раз наблюдал за ее борьбой, ч т о ж не буду врать, мне всегда н р а в и л с я ее с т и л ь ф и к т о в а н и я но заметьте, это ее единственное достоинство. Не знаю, дело в каком-то психологическом росте или она наконец-то что-то поняла. Хотя в этом есть смысл, если есть цель, рано или поздно это стимулирует человека к росту. У тебя неплохо получается, прокомментировал я, все еще наблюдая за ее тренировкой. <ith> Промычала она, и ее тренировочный м е ч вдруг замер. Уверен, твоя техника продолжит совершенствоваться. Впрочем, это лишь мнение любителя. Э, в любом случае, спасибо. Ага, н е б л а г о д а р и Алексия отвернулась от меня и рукой с м а х н у л а под с лица. Помнишь, однажды ты сказал мне, что тебе нравится м о е к т о в а н и е Разве? Да, ты так говорил. Поэтому я и захотела показать тебе это. <sharp> Понятно. Но этого еще недостаточно. Я должна стать еще сильнее. Ну ладно. Ты должен был спросить, почему. Сказала Алексия и снова повернулась, посмотрев мне в глаза. Я не смогла защитить Раус. Королевство Риана на грани уничтожения. И где бы она сейчас не была, она тоже страдает. Поэтому мне нужна сила. Если так подумать, интересно, удалось ли Раус сбежать? Надеюсь, с ней все в порядке. Существует иной мир за гранью нашей повседневной жизни, и он постоянно меняется. Если мы позволим себе стоять на месте, то неизбежно останемся позади. Она права. Как тот, кто живет по другую сторону этого мира, я всегда борюсь за перемены. Я не могу и дальше оставаться посторонним наблюдателем. Знаешь, это забавно. Мне кажется, что дни стали пролетать незаметно после того, как я встал а на новый путь. Ага, думаю, это неизбежно. Как я рада, что ты можешь позволить себе оставаться простым беззаботным парнем. Спасибо за сегодняшний день. Надеюсь, жизнь никогда не заставит тебя меняться, и ты навсегда будешь таким же беззаботным, – сказала она, тяжело вздохнув, когда я встал и направился к выходу.